Глава 20 Далеко без боя уйти не удалось. Почти сразу за поворотом небольшая кучка одержимых разделывала сородичей, выуживая из поверженных крупицы энергии. Заметив свежую добычу, они тут же оставили тела и бросились на нас но после схватки с толпой несколько одержимых не представляло особенной опасности. Экономя боеприпасы, мы обошлись только способностями, и то в режиме сбережения, без вкладывания энергии. Михаил встретил их, поймав на щит, Ольга заморозила конечности, снизив скорость, а мы с Борисом добили раненых. Все заняло не больше минуты, и можно было только порадоваться такой слаженности. Или пожалеть, что в первую схватку Мы не смогли отработать так чисто. «Запаса нет», — мрачно сказал боксер, стирая со щита грязно-коричневую кровь. «Надо что-то придумывать, иначе они меня так повалят». «Попробую не направлять энергию на руки», — предложила, пожав плечами Ольга. «Точечное воздействие. Я же не целиком их замораживаю, а только суставы». «Пробовал», — поморщившись, ответил Михаил. «Если не защищать руки, они не имеют при ударе когтями. Тогда вообще швах». Я даже щит держать не могу. «Вы защищаетесь от любого нападения внутренней энергией?» заинтересованно спросил Борис. «Как ци или чакры?» «Черт его знает, как именно это работает. Главное, работает!» отмахнулся боксер, вешая щит на плечо. «А как твой костюм от призраков защищает?» «Система глушения электрических импульсов. Делали для невидимости в приборах обнаружения. Чуть перенастроили и получили обратный шокер». Инженерам виднее, если доступ разрешат, сами спросите. Расплывчато ответил Борис. Да нет, вопрос был скорее риторический. Вы же костюм все равно просто показываете. Уже на ходу хмыкнул Михаил. Разведчик на это только развел руками. Не в его власти. Обычная офисная дверь, ведущая к скрытой лестнице, оказалась открыта на распашку. Тревожный признак, который все приняли однозначно и без слов. Едва заметно вздохнув, «Михаил пошел вперед, прикрывая нас щитом и собственным телом. Я двигался вторым, а Ольга — третьей, выглядывая поверх наших плеч». Лишенный энергии костюма Борис замыкал движение, вооружившись пистолетом. «Крови много, но тел нет. Это хороший признак», — оценив разруху, произнес Борис, когда мы спустились в подвал. «Бронированная дверь оружейной оказалась сорвана с петель». Пол, стены и потолок напротив нее напоминали решето. На них не осталось ни краски, ни штукатурки. Все отбили пулями. «Нет, то, что тел нет, признак, наоборот, плохой», мрачно ответил я, вспомнив такие же залитые кровью вагоны метро. Одержимые утаскивают их в свои логово, чтобы там обгладать и высосать остатки душ. А кровь часто используют для нанесения рун и открытия порталов. Борис выругался впервые с нашего знакомства, но зато так смачно, что не оставалось никаких сомнений. Умеет, знает, практикует. Я, как единственный, кому оружие было в принципе не так нужно, остался у лестницы. Остальные же погрузились в оружейную в поисках полезных припасов. «Похоже, оборона держалась до последнего патрона!» крикнул Михаил через минуту. «Все ящики и коробки пусты!» «Весь пол в гильзах». «Нет, кое-что осталось, но меньше, чем у Славы в загашнике», ответила ему Ольга. «Борис, что насчет батарей и холодника?» «Разряжены, генератор есть, топлива нет», произнес разведчик с легко различимой злостью в голосе. Ребята не жалели боеприпасов и энергии, понимали, что подмога не придет, и старались продать свои жизни подороже. Надеюсь, твари захлебнулись свинцом. «Что с холодником?» Второй раз задала вопрос Ольга. Обернувшись, я увидел, как в свете мерцающего фонаря Борис достал из-под завалов несколько топоров в чехлах. Похоже на туристические, только лезвие узкое. «Все, что есть. Остальное сломано или непригодно?» Ответил он, подав оружие женщине. «На каждого по топору должно быть достаточно. Изяслав, тебе нужно?» «Мне бы кинжал починить», — мечтательно произнес я. «Что за кинжал? Что с ним?» заинтересованно спросил разведчик. «Трофей после боя с охотницей!» Расплывчато ответил я, а затем выудил оружие из-под пространства и показал Борису. Тот протянул руку, но я убрал лезвие. «Хм, могу я посмотреть?» Борис даже убрал руки за спину, показывая, что не собирается присваивать артефакт. Но я лишь усмехнулся. «Дело не в том, что я тебе не доверяю. Вернуть его смогу в любой момент. Это же мой кинжал!» «Просто, если ты нечаянно дотронешься до лезвия, можешь лишиться руки», прокомментировал я, вновь показав треугольное лезвие с обломком рукояти. «Вот даже как! Режет все, что угодно», уточнил Борис, разглядывая остатки оружия. «Опасная бритва? Скорее, короткий экскалибур», попытался отшутиться я, но разведчик мои слова принял вполне серьезно. «Можно сделать другую рукоять из топорища и зажать с двух сторон». Того, что осталось, для крепления вполне достаточно», — немного подумав, сказал он. «Я даже готов попробовать это сделать на коленке, если в дальнейшем это повысит наши шансы на выживание. Но мне понадобится небольшая помощь с обработкой». Под руководством Бориса я лезвием разрезал кусок топора, сделал в нем углубление и небольшой разрез для крепежа в распорку. Пришлось несколько раз примерять, прежде чем остатки прошлой рукояти вошли в паз как влитые». Учитывая кустарные условия, это было маленькое чудо, покрытое синей изолентой. «На пару часов должно хватить?» – с плохо скрываемой гордостью сказал Борис. «Дальше я бы обратился к инженерам, чтобы они отлили другую рукоять». «Неплохо», – сделав пару дырок в бетоне, сказал я. «Куда лучше, чем я мог надеяться. Теперь будет чем биться с улучшенными одержимыми». «Ага, нам бы каждому по такому стало бы намного легче», – хмыкнул Михаил. Несколько раз взмахнув для проверки топором. «Но имеем, что имеем». «Лучше, чем ничего», прокомментировала Ольга. «Все, патронов больше нет. Все запасы я забила в магазины. Получилось пять полных и один на треть. Мало?» «Критически мало», согласился Борис. «Я предлагаю отступить, перезарядиться, набрать припасов и после отдыха вернуться с новыми силами». «Да, это логично», кивнула Ольга. Слава, последнее слово за тобой. Хорошо, возвращаемся, согласился я. Но мы же добрались до другого конца здания. Скорее всего, твари уже оккупировали все коридоры, дожидаясь нас в тех же местах. Так почему бы не сменить маршрут и не свернуть к где портал открывали? В конференц-зале, второй этаж, почти по центру, ответил Борис. В принципе, уйти от прямого столкновения в наших условиях вполне логично. Обойдем возможные засады. Заодно проверим обстановку. В крайнем случае, отступим сюда. Нет, в крайнем случае, я открою портал, и мы уйдем на базу. Но это только если опасность будет неминуема и смертельна. Добираться сюда снова я замучусь. объяснил я. Ого, об этом варианте я даже не подумал. Если в самом деле мы можем отступить в любой момент, стоит рискнуть, чуть воодушевившись, произнес разведчик. Хорошо, тогда идем к конференц-залу. В принципе, это недалеко. Держись позади и говори, куда топать, сказал Михаил, снова выходя вперед. Наверх. Кивнул на единственную лестницу Ратник и боксер усмехнувшись начал подниматься по ступеням. Теперь вооружившись кинжалом, я чувствовал себя куда уверенней, а потому держался рядом с Михаилом и поглядывал вперед в поисках опасности. Но нам несказанно повезло, и первая и вторая лестницы оставались пусты и на второй этаж мы поднялись без всяких проблем, остановившись уже в длинном коридоре. «Похоже, бой шел за каждый метр», с уважением произнесла Ольга, взглянув на открывшуюся нам разруху. «Выбитые двери, проломанные и пулями стены, перевернутая мебель, вытащенная в коридор, и многочисленные лужи крови на полу». «Да, наши так просто не сдаются», ответил Борис. «Двигаемся! Поехали!» сказал я, тронув Михаила за плечо левой рукой. В правой у меня был наполовину погруженный в подпространство кинжал охотницы. Нужен для такого оружия, я не придумал. А держать его просто в руке опасно. Можно натолкнуться на соратников во время скоротечной схватки и нечаянно их прирезать. Миша медленно и осторожно шел между раскиданной мебелью, и мне приходилось плестись вслед за ним. «Даже не будь у меня возможности телепортации...» В этом коридоре я бежал не останавливаясь, перепрыгивая средние препятствия и лавируя между крупными. Но работа в команде накладывала свои ограничения. В качестве оправдания такой медлительности я тратил время на то, чтобы внимательно осматриваться по сторонам. Еще раз нарваться на засаду мне совершенно не улыбалось. «Мы уже близко!» – чуть скрипотцой в голосе сказала Ольга. «Да, вон та дверь!» – ответил Борис показав пальцем на ответвление коридора, уходящее влево. Углы стен в этом месте полностью стесались от мощного взрыва. «Я не об этом. Чувствуете?» – спросила воительница. И мне пришлось потратить несколько секунд, чтобы понять, о чем она говорит. Запах гниения и старой крови пробивался даже сквозь фильтры респиратора. Но Ольга имела в виду другое. Чувство. Неясное ощущение опасности и угрозы накатывало с новой силой. «Возможно, дело в портале», — предположил я. «Если одержимые и призраки его открыли, то там толпа монстров». «Может быть, а может, мы просто начали ощущать смерть душ», — мрачно сказала Ольга. Добавить мне было нечего. Да и остальные промолчали, хотя по Борису было понятно, что он хочет задать вопрос, который снова останется без ответа. «Может, ну его?» – спросил Михаил, когда мы подошли к углу. С этого места еще не было видно содержимого зала, только вход в него, но от бетонных стен в этом месте остались только переплетения изогнутой арматуры да нанизанные на них куски плит. Можно было легко рассмотреть, что творится в офисах по соседству. «Заглянем и пойдем», – решил я, обходя товарища. «Можете подождать здесь. Сам я быстрее узнаю, в чем дело». «Нет, разделяться опасно», – возразила воительница. «Идем все вместе. Миш, вперед!» На этот раз боксер замер на несколько секунд, но все же возражать не стал. Переступая через битую плитку и отвалившуюся с потолка штукатурку, мы подошли к едва держащимся на петлях дверям. Михаил тяжело вздохнул, а затем медленно нажал на левую створку. Со скрипом дверь отворилась, и мы замерли в ожидании атаки. «Там что-то светится», — через несколько секунд сказал Михаил. Я заглянул через его плечо и увидел гигантский зал, больше похожий на амфитеатр. Странно, мне казалось, СВР пресс-релизов не выпускает и крупных конференций не проводит. Видимо, этот зал использовался для выступления первых лиц перед бойцами невидимого фронта. А сейчас... «Погоди, кажется, это люди?» — не слишком уверенно сказала Ольга. «Быть того не может», – возразил Борис, но мне пришлось согласиться с воительницей. В зале стояли палатки, были расстелены спальники на креслах. На сцене варили пищу на примусах. Никаких признаков кровавых, сваленных в груды тел. Зато есть кучкующиеся возле еды люди, одетые в осенние куртки, шапки и шарфы. «Что-то тут нечисто», – пробормотал я, осматривая помещение. «Как они выжили!» «Есть только один способ узнать. Спросить», — сказал Михаил и шагнул вперед. Никто не обратил на него внимания. Может, люди просто устали до беспамятства. Крайнее истощение заставляет экономить тепло, сокращая зону интересов. Если они здесь неделю в окружении монстров, без припасов, неудивительно, что они в таком состоянии. Но осторожность прежде всего. Мы никуда не торопились, сохраняя прежний боевой порядок». Хотелось подойти к ближайшей группе, расспросить, как они, узнать, что случилось. Как назло, все выжившие были одинаково далеко от входа. Да и пробираться между рядами кресел, заваленных мусором, не хотелось. Так что мы шли прямо к сцене. «Стой!» — сказала Ольга, когда мы прошли больше половины. «Тут что-то не так». «Только что-то?» — поинтересовался я. «Я про людей. Даже если они крайне истощены...» Они почти не оглядываются, а когда светишь, отворачиваются», объяснила воительница. «Это как раз неудивительно, в зале почти темно, а луч фонаря яркий, ты бы тоже отвернулась», возразил Борис. «Мы должны выяснить, как они выжили». «Выжили ли? Вот в чем вопрос», покачала головой Ольга. «Расслабленно сидит только вон тот, с книгой у огня». Она мотнула стволом, и я разглядел сидящего в раскладном кресле на сцене мужчину. Пусть с такого расстояния рассмотреть черты лица было нереально, он не скрывал голову под шарфом. Так что я легко увидел светлую, даже бледную кожу и густую белую бороду. У одержимых бород не бывает, волосы выпадают на всем теле. Так что к монстрам мужчина точно не относился. По крайней мере, не к простым. «Это может быть одаренный охотник или кто-то из старших», — сказал я, внимательно осмотрев читающего. В этот момент мужчина, наконец, оторвался от книги и помахал нам рукой, приглашая к огню. Это бы выглядело совершенно неподозрительно, если бы не общая ситуация. Бородач поднялся, положив книгу на стул, и еще раз поднял руку, подзывая нас. «Идем?» – спросил Михаил, двумя руками вцепившись в щит. «Если это засада, нас могли бы уже трижды прикончить», – ответила Ольга. «Угрозы не видно». К тому же я могу снять его одним выстрелом. Он у меня на мушке. Дальше нам договорить не дали. Не дождавшись нашего решения, мужчина покачал головой, а затем сжал поднятую ладонь и махнул вниз. Перемена оказалась настолько внезапной, что никто не успел среагировать. Я услышал только хлопок, после которого меня подбросило в воздух, а в следующую секунду я рухнул вместе с десятком свалившихся с потолка черных тварей. Я среагировал сразу, телепортировался в случайном направлении и сумел оценить обстановку. «Отступаем!» – крикнул Борис, каким-то чудом оставшись на ногах. По свету фонаря я успел увидеть место падения Ольги и Михаила. Их раскидало в разные стороны, почти в углы зала. И сейчас к ним мчались покрытые роговыми наростами одержимые. Но если боксер со своим щитом выдержит пару атак, то воительницы не продержатся и минуты. Прыгнув в Ольге, я чуть не попал под ее веерный огонь. Девушка, не жалея боеприпасов, заливала противников свинцовым дождем, отбрасывая пустые магазины. Переместившись ей за спину, я схватил ее за плечо, как приклад ее автомата тут же врезался в мой живот, прикрытый бронежилетом. Свои! выдохнул я, мгновенно телепортировав девушку к выходу. Сам же я прыгнул на противоположную сторону, едва разминувшись толпой монстров. Сдохни! Орал Михаил, маша топором, светящимся едва заметным голубым сиянием. Как ни странно, это подействовало. С каждым взмахом он отрубал куски наседающих одержимых. Но тех было просто слишком много. Одна из тварей, ценой раскроенной головы, сумела отодвинуть в сторону щит. Вторая вцепилась в руку. «Я успел в последний момент» на лету врезался обеими ногами водержимого, завалил его на бок и взмахом кинжала отрубил голову второму. Не собираясь драться честно, я схватил Михаила и телепортировался вместе с ним в центр зала, где Борис с трудом отбивался от наседающих монстров, преграждая путь к отчаянно стреляющей Ольге. «Оля, кукловод!» — крикнул я, когда мы с двойным ударом опрокинули наседающих, на секунду ослабив вражеский натиск. Повторять не пришлось. Она тут же перевела огонь настоящего спокойно на сцене бородача. Засвистели пули, но враг лишь усмехнулся, и перед ним возникла гигантская, покрытая костяной броней фигура, живым щитом, закрывшая его от всех выстрелов. Одержимые, скача по креслам, наседали со всех сторон, и их совершенно не смущали падающие под атаками топоров и кинжала сородичи. Их было просто слишком много. Я крутился волчком, стараясь бить всех, но уже через несколько секунд один из моих ударов блокировал монстр, лишившийся за это руки. Вывернув кисть, я отрубил ему лапу по локоть, но этого мгновения врагам хватило, чтобы навалиться с боков. По шлему прошел ощутимый удар, после которого в ушах зазвенело. Когти заскрежетали по бронежилету, и их призрачные окончания зашли куда глубже. Я на секунду задохнулся, когда ребра онемели. Хорошо не добрались до сердца. «Слава!» Миша выдернул меня из подносевших тварей, мощным ударом щита отбросив их назад. «Отходим, быстрее! Нам с ними не справиться!» «Уходим!» Согласился, телепортируя нашу троицу через ряд кресел. «Не прострелить!» Мрачно сказала Ольга. «Я почти пуста. Нужно перегруппироваться!» проговорил Борис, принимая удар подоспевшего одержимого на металлический экзоскелет. «Постой, есть один вариант!» Вспомнив о чем-то в последнюю секунду, задержалась Ольга. Она засунула руку в сухарку и, выкинув пустые магазины, вынула выстрел для гранатомета. «Последняя! вось этого гада осколками заденет!» «Дай мне!» – сказал я, протянув руку. «Вы сможете выбраться, а у меня неуязвимость и три жизни!» «Уверен?» Быстро спросила Ольга, а затем, скинув с себя автомат, протянула мне. «Все взведено, прицелься и стреляй!» «Бегите, я вас догоню!» Кивнул я и, прыгнув через плечо Михаила, прикрывающего вход, телепортировался обратно в помещение. На меня набросились со всех сторон, но больше напарники не могли меня замедлить, и я ветром пронесся по залу, даже не касаясь спинок кресел ногами. Пара мгновений, и я уже у сцены. Телохранитель бородача бросился на меня в попытке перехватить, но я уже сменил вектор движения. На секунду наши глаза встретились. Я, наконец, сумел рассмотреть обсыпанную пудрой белую накладную бороду, черные глаза без белков, зато с ромбовидным ярким зрачком, изогнутые воскали тонкие губы. Тварь чуть не рычала в бешенстве, но было уже поздно. Я зажал спуск гранатомета, и вог разорвался прямо на сцене. Меня откинуло ударной волной. Облако осколков накрыло с головой, и защитный костюм не справился со своей задачей. Я еще был жив, но боль разрывала левую руку и правый бок. Прямо перед глазом торчал осколок, застрявший в забрале, но твари на сцене было куда хуже. Его буквально разворотило, не оставив ни единого целого места. И все же фальшивый бородач еще оставался в сознании. «Ненадолго!» – прохрипел я, телепортируясь к противнику с занесенным кинжалом. «Себе!» – крикнул кукловод, взмахнув рукой. И перед глазами потемнело. В голове гудело, будто я наткнулся на бетонную стену с разбега, закачавшись. «Лучше прорваться, пока можем, и взять ситуацию под контроль!» Услышал я конец фразы сквозь шум в ушах. «Ясно, тогда я расчищу дорогу», — предложил Борис, активируя несколько кнопок на наручни костюма. «Выиграю минут пять. Вооруженный, должен быть запас батарей. Восполню. Мы прикроем», — кивнула Ольга, проверив, легко ли достаются из-под сумков магазины. «Слава, будь готов!» «Что? К чему готов?» Я вскинулся, пытаясь понять, что происходит. Рука все еще сжималась, но в кулаке не было и следа от кинжала. — В чем дело, Слава, ты как? — спросила обеспокоенно Ольга. Мы вновь стояли в коридоре первого этажа, и теперь уже чувство дежавю меня не просто не отпускало. Оно орало, заглушая здравый смысл и все окружающее. Я это переживал не в первый раз. — Стойте! Дайте мне... Я сжался от жуткой головной боли и скинул шлем, чуть не оборвав лямки. «Минуту!»